Вильгельм Кюхельбекер Поэты. О, Дельвик, Дельвик. Так не умрет и наш союз, Свободный, радостный и гордый, И в счастье, и не в счастье твердый Союз любимцев вечных муз О, друге песнь простого чувства Дойдет до будущих племен, Весь век наш будет посвящен Труду и радостям искусства. И что ж, пусть презрит нас толпа, Она безумна и слепа.